Однако новый закон о регистрации иностранцев, вступивший в действие через три месяца и ставший новым шагом в поединке Аргарейна с Кархайдом, аннулировал мой вид на жительство. И я, лишившись работы, полмесяца провел в приемных инспекторов. Мои бывшие напарники давали мне денег в долг и воровали для меня рыбу, так что с голоду я умереть не успел, прежде чем мне снова выдали вид на жительство – Однако урок получил хороший. Мне, пожалуй, даже нравились мои новые друзья. Надежные, крепкие парни. Но все же пришлось вернуться в общество таких людей, которые нравились мне куда меньше, и встречу с которыми я откладывал долгих три месяца. Я позвонил им. На следующий день я стирал свою рубаху в прачечной. Кругом клубы пара, рыбная вонь, грязь. И вдруг, сквозь плеск воды, я услышал, как кто-то окликнул меня, причем назвав моим родовым именем. Это оказался Коменсал Иегей, который и в грязной прачечной выглядел точно так же, как в парадном зале королевского дворца Вернранге. «Может быть, вы все-таки выйдете отсюда, Эстравен?» громко сказал он своим высоким гнусавым голосом. «Да оставьте вы, черт возьми, эту рубаху! Другой у меня нет. Ну, тогда вылавливайте ее поскорее из этого вонючего супа и ступайте за мной. Здесь несколько жарковато. Мои соседи уставились на него с суровым любопытством, понимая, что перед ними человек очень богатый. Откуда им было знать, что это не кто-нибудь, а комменсал Мне было неприятно, что он сам явился сюда, Жители Арготы чаще всего имеют весьма слабое представление о приличиях. Мне хотелось, чтобы он поскорее ушел из прачечной. Документы лежали у меня в кармане Хаеба, долги свои я роздал, за жилье заплатил, так что я без рубашки, как был, двинулся следом за Иегеем. В качестве секретаря Иегея меня снова перерегистрировали, но теперь уже как депендента лица подчиненного и зависимого, и вскоре мне пришлось не раз проклинать ту цель, что привела меня сюда и заставила есть чужой хлеб. В последний день лета, уже к вечеру, Иегей послал за мной. Шел дождь, в кабинете Иегея я застал коменсала округа Секиве, Обсла, которого узнавал еще в те времена, когда он возглавлял представительство торгового флота «Арготы» в Эрнранге. Низенький и важный, с маленькими треугольными глазками, на плоском жирном лице, опсал составлял странную пару с тощим и изящно изысканным иегеем. Старая жирная корга и великосветский щеголь. Вот как они выглядели рядом. Мы обменялись вежливыми приветствиями и выпили по глотку ситской живой воды. Потом он вздохнув сказал мне: "А теперь расскажите, почему вы так вели себя в сосинотке?" Эстравен. "На мой взгляд, вы абсолютно не способны ошибиться ни во времени действия, ни в оценке собственного шевгретера. Страх оказался во мне сильнее осторожности", комменсал. "Страх перед кем? Перед самим дьяволом?"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 Изящный, но колючий, и гей поспешил вмешаться. «Коменсал, лорд Островен мой гость, и право уже не стоит его допрашивать». «Лорд Островен, разумеется, ответит на мои вопросы так и тогда, как и когда сочтет нужным. Он всегда так поступал. Обслух ухмылялся, словно в той пригоршней грязи, которую он старался испачкать меня, спрятал иголку. Он же понимает, что находится среди друзей». «Я всегда и везде признаю своих друзей», — комменсал «Но я более не забочусь о том, чтобы сохранить их дружбу», — спокойно сказал я. «Но это-то мне известно. И все-таки мы вполне можем тащить наши общие сани, даже не будучи кеммерингами, как говорят у нас в Секиве. Верно, Эстровен? Черт побери! Мне же понятно, за что вас сослали, мой дорогой. За то, что вы любите кархать больше, чем своего короля». Точнее, за то, что любил своего короля больше, чем его двоюродного братца. «Или за то, что любил Кархайд больше, чем Аргарейн», — сказал ей «Может, я не прав, лорд Истравен?» «Вы правы, коменсал». «Значит, вы считаете, что Тайп хочет править Кархайдом столь же эффективно, как мы правим Аргарейном?» — спросил Обсл. «Да, я так считаю».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 «Вы, господа, окажетесь перед лицом врага, вполне вас достойного». Обсул кивнул. «Давайте на время забудем о Шеф-Гретаре», — сказал ей Егей. «Я хотел бы понять, чего добиваетесь вы, Островен?» «Хочу узнать, смогут ли ужиться на Великом Континенте два Аргарейна». «Да, это в точности и мои мысли», — воскликнул Обсул. «Я тоже не раз думал об этом». «Именно вы поселили эти опасения в моей душе, Эстровен. Тень Аргарейна становится слишком длинной. Она может накрыть и Кархайт. Спор между государствами из-за границы, несколько сожженных амбаров, несколько убийств — все это в порядке вещей. Но спор из-за всей территории государства. Захват имущества, в котором участвуют 50 миллионов человек... «Клянусь сладостным млеком мишея картина эта огнем пылает в моих ночных кошмарах, и я просыпаюсь весь в холодном поту. Жизнь наша более небезопасна, о нет! И ты тоже понимаешь это, Егей. Ты и сам не раз уже говорил об этом, просто другими словами». «Я 13 раз подряд голосовал против усиления давления на противоборствующую сторону в долине Синодх. Ну что толку?» По крайней мере, две трети оппозиционные партии в любой момент проголосуют за углубление конфликта, и каждое движение Тайба только усиливает контроль Сарфа над этими двумя третями. Он строит через долину стену и ставит вдоль стены охрану, вооруженную винтовками. Винтовками! Я-то считал, что их теперь можно только в музеях найти. Кроме того, Тайб постоянно подкармливает наших оппонентов всякими домыслами и тем самым укрепляет Аргарень, но также и Кархайд. Каждый ваш ответ на его провокации, каждое ваше оскорбление в адрес Кархайда, любое повышение вашего авторитета служит тому, что и Кархайд становится все сильнее и вскоре превратится в равное вам централизованное государство. Между прочим, винтовки в Кархайде отнюдь не хранят в музеях. Ими вооружена Королевская гвардия».